Автор и исполнитель Михаил Шитько. Тайна аргутского феномена. Дело номер 147. Данный текстовый документ был случайно обнаружен мной на съемном носителе информации формата микросд во время осмотра личных вещей бесследно исчезнувшего жителя города Новозаревска Гавриленко В.И. 1988 года рождения. Данные по делу, проходящему под номером 147, тут же запросили наглянувшие ГБшники, недвусмысленно намекнув, что за слив инфы или попытки дальнейшего раскручивания обстоятельств исчезновения заводчанина вполне могут организовать медосрочную отставку купе с судимостью и поездкой в отдаленные регионы нашей необъятной за разглашение государственной тайны. Это еще в лучшем случае. Мораторий мораторием, но за разглашение могут и свинцом угостить. Естественно, ознакомившись с текстом, я предусмотрительно скопировал его себе. В мемуары, конечно, такой добавлять не рискну, но удалять пожалуй пока тоже не буду. Господа из конторы явно что-то не договаривают, вернее, они совсем ничего не говорят. Но тот факт, что все файлы были сразу помечены грифом секретно, а компьютеры в отделе проверены на предмет копий, явственно намекает подробности данного бреда душевно больного или имеют скрытый смысл и представляют затейливый шифр, или, что совсем уж невероятно, не являются вымыслом и произошли на самом деле. Так или иначе, данный текст предназначен исключительно для личного пользования. Если это читает сотрудник органов госбезопасности, прошу считать все ниже изложенное необходимым для работы документом, не судить строго и все такое». Если вы к силовым структурам отношения не имеете, то настоятельно рекомендую немедленно удалить данный файл и бежать, куда глаза глядят. Так как, раз уж вы каким-то образом получили доступ к моему жесткому диску, значит, совершили самую большую глупость в своей жизни. А меня, вероятнее всего, уже нет в живых. Текст, редактированию или цензуре не подвергался, орфография сохранена. Читать на свой страх и риск. Капитан полиции, ночников А.С. Неважно, какой месяц, неважно, какого года. Не знаю, для кого я все это записываю и зачем. Может, в виде терапии или просто, чтобы время убить. Едва ли накопитель вообще кто-то найдет. Огонь скроет все следы и пожрет подробности этого кошмара. По крайней мере, я на это надеюсь. Звать меня Витя. Жены нет, детей нет, мечты нет, перспектив нет. 34 года в университетах не обучался, академиев, как говорил классик, не кончал. Кончал местную шарагу по специальности токарь, потом пару лет обучался по покраске газонов и подметанию снега, а после дембеля устроился по профилю на наш инструментальный имени Ленина, Ивана Грозного или кого там, похеру в общем. Впрочем, нынче уже, наверное, безработный, когда допишу до конца, как раз и расцветет. Бензин, растопка, все готово. Разложено по квартире. И только ждет, когда я чиркну спичкой. Не знаю, поможет ли это, но попробовать стоит. Да и вариантов все равно уже никаких больше не осталось. С чего все началось? Хм, пожалуй, началось все с бестолкового новичка. Его самонадеянность и желание отличиться, и неуставного прикида. Я бы говорил, дураку. Ну и, конечно, распиздяйство начальства сыграло свою роль. куда без него. Впрочем, обо всем пожалуй, по порядку. Или как там говорят. Две недели назад я еще в ус не дул. В тот четверг я спокойненько протачивал болванку из дюрали, маялся похмельем после незапланированной посиделки с приятелем накануне и ждал, когда уже наконец можно будет вынуть готовую головку, шлифануть на круге и с чистой совестью отправиться домой где ждала вчерашняя гречка, почетная бутылка беленькой и очередная серия какой-то мути про по ящику. Я ей или как отторцевал заготовку. Старый раздолбанный патрон мотала, как то самое в проруби. Ободрал на черновую и принес за деликатную обработку. Как вдруг мне на плечо легла широченная лапа Борисыча. От неожиданности я выматерился, задел рукоятку Трензеля, от чего резец начисто испоганил аккуратно выводимый цилиндр и отправил пару десятых в известное место. «Ёпта, начальник!» Я раздосадованно повернулся. «Ты ведь отдавай без выражений, тебе свежую кровь подчинения подчинение привели», ответил старший и подозвал какого-то шкета в толстовке с капюшоном. «Здрасте, Лёша!» Радостно проговорил шкет в круглых очках протягивая мягкую безволосую ладошку. «Ты чего это не в рабочей одежде, малой?» «Проигнорировал я его приветствие». «Витёк, нет формы свободной. Сам знаешь, как у нас с бюджетом». «Заступился за неофита Борисович. уж «Уж я-то знаю, как у вас с бюджетом. Ты мне еще в том году ЧПО обещал, и где он?» «А, ну да, начальство уже голодает, хрен без соли доедает. И он, последние золотые часы донашивает». «В сердцах выпалил я, кивая на блестящий браслет на лапе начальника». «ЧПУ, ЧПУ, НДУ. Нету денег, увы. Ты, ведь не зарывайся. Я добрый, но могу и на свой счет принять, понял? Покажешь ему что тут да как и к делу пристроишь. Пускай осваивается на классике. Я в таком виде его не пущу, понял? Да ладно тебе, Витюх, а ты, Лешка, это, чтоб на фрезу не накрутила, засучи рукава чудила». Немного смягчил крылатую фразу Саня, тоже бросившей работу и теперь с ехидной улыбкой наблюдавшей за представлением. В Сыху стало непривычно тихо. Все любовались неотесным юнцом и ржали над его комичной толстовкой с удалым супергеройским принтом на груди. «Виктор, вы зря меня недооцениваете. Что, у вас тут головку точите? Да я и сам не хуже смогу». Лёша, слегка обидевшись, мигом подскочил к агрегату, схватился за рукоятку и, словно совсем лишённый инстинкта самосохранения, приблизился, чтобы получше разглядеть погрешности на вращающейся заготовке». «Куда, бля, без спроса, пацан?» – выкрикнул Борисыч. «Наша дружеская перепалка в одно мгновение закончилась и превратилась в операцию по спасению малолетнего идиота. Но, увы, миссия была провалена». До сих пор не понимаю, как опытный начальник решился запустить в цех этого придурка, когда несостоявшийся токарь подпрыгнул бешено крутящейся алюминиевой чушке, Толстые плоские шнурки толстовки, подгоняемые инерцией, пролетели точку невозврата и коснулись заготовки. Может, там были какие-то острые неровности, за которые смог уцепиться текстиль. А может, просто сегодня был не лёшен день. Звезды сошлись ещё и в том, что затягивать начало не один конец, а сразу оба. В противном случае, возможно, шнурок просто вырвало бы из кофты, И все мы дружно посмеялись над новеньким. Однако брошенная саньком фраза оказалась пророческой. Щуплого пацана словно обхватили за шею и рывком кинули вперед. Тот что-то удивленно воскликнул, а затем впечатался смазливым личиком прямо в болванку. а право очков надломилось, и одинокие стекла разлетелись в разные стороны. Блестящая заготовка нещадно стала тереть юнца прямо по лицу, счищая кожу, мясо и полируя кости а шнурки, уже успевшие крепко намотаться, продвинулись глубь станка, таща за собой кофту и брыгающегося в ней юношу. Рефлексы бывалого токаря сработали быстро, но шестерни и привода, увы, были быстрее. Я схватил Лёшу за талию, словно любимую девушку, по которой страшно соскучился, а Борисыч, недолго думая, схватил уже меня. В общем, внучка за бабку, бабка за детку, детка за репку — Тянут-потянут, вытянуть не могут. Только вместо репки тут был беспощадный металлический монстр, уже засосавший правую руку Алексея и превративший лицо парня в безносое окровавленное плато. Паренек как-то странно забулькал ртом, наполненным осколками переломанных зубов и лоскутами плоти. Что именно, я разобрать не смог. Гул станка, адреналин ударивший в голову и ужас внезапного ЧП отключили способность рационально мыслить и принимать адекватные решения. Наверное, именно поэтому. О кнопке выключения я вспомнил в последний момент и потянулся к ней единственной свободной рукой тогда, когда силу на борьбу за жизнь у юного тела иссякли, шейные позвонки с тошнотворным хрустом сломались, голова загнулась на спину, так что прямо перед моим лицом предстало то, что еще минуту назад было цветущим молодым дарованием. А затем Алексея, вчерашнего выпускника какого-то новозаревского профучилища, вырвала из моих объятий, затянула подвал и словно рулон туалетной бумаги, намотала на окончательно испорченную дюралевую головку. Кровь, куски мяса, костей и прочих лёшных ингредиентов фонтаном начала выбрасывать в стороны, орошая обезумевших от кошмара присутствующих стены и потолок цеха. Это алое месиво, казалось, заполнила все пространство вокруг – Какая-то слизь стекала с рычагов, плафонов и поручней. А я, пребывая в состоянии полнейшей фрустрации, почему-то не попад подумал, что сегодня батрачить больше не придется. Думаю объяснять, что началось на предприятии после внеплановой переработки Алексея не нужно. Через час цех уже был опечатан. Всех сотрудников, включая меня, сначала долго мурыжили в кабинете у главного, который оперативно переоборудовали во временную ставку следователя по делу, а ближе к вечеру отвезли в отделение, где мы еще несколько часов давали показания и расписывали обстоятельства случившегося. Все понимали, что кто-то обязательно сядет. В нормальной организации всю Фемидову мощь ощутил бы на себе ответственность за безопасность на производстве. Или как там правильно называется эта должность? Но у нас такового не водилось, что само по себе являлось грубейшим нарушением норм. Поэтому еще сливчиком стал сам Борисович Начальник был далеко не последним человеком на районе и поговаривали водил дружбу с кем-то из администрации города. Однако это его не спасло. Деньги и связи, конечно, могут решить многие вопросы. Но это происшествие имело все шансы стать самым резонансным за последнее время. Так что старшой остался на ночь в камере предварительного заключения, откуда позже его перевезли в более приспособленное место с хорошей охраной и суровым распорядком дня. Выйдя из ментовки, я достал с пачки сигарету, закурил и вызвал такси. Обычно такое расточительство мне не свойственно, но сегодня, пожалуй, есть повод. Да, произошло страшное несчастье, но, по правде говоря... «На самонадеянного Леша мне было глубоко насрать. С таким подходом он бы в любом случае закончил свои дни раньше срока. Не послужил бы густой смазкой для станка, попал бы под машину или вывалился из окна. Такой бестолковый юнец, думаю, не вставая с дивана, умудрился бы стать перспективным номинантом на премию Дарвина. Как он только дожил, до... А сколько ему, собственно, было? Двадцать 23? Понятия не имею, да и без разницы». Единственное, что меня беспокоило, это то, что окровавленный станок и перекошенное месиво на месте лица парнишки еще не скоро выветрится из памяти. Поэтому, закрыв, наконец, дверь квартиры, я стянул обувь, швырнул ботинки в сторону, отправил до кучи верхнюю одежду и в одних трусах проследовал на кухню. Недолго думая, я достал из холодильника бутылку водки и прижал к голове. Прохладная поверхность... Приятно освежало и помогало собраться с мыслями. Я соорудил из имеющейся снеде что-то вроде тарелки с закуской, отломил кусок хлеба и проследовал в комнату. Открыл форточку, поставил на диван свое угощение, присовокупил к этому пепельницу и пачку дешевого ЛД, включил телевизор, развалился на мягкой подушке, залпом махнул из горла, поморщился, занюхнул огурчик и самозабвенно закурил, уставившись в ящик. На сегодня, пожалуй, Приключения достаточно. Надо хорошенько надраться, чтобы предотвратить сновидение. Я точно знал, что если не допью 0,7, то нормально уснуть после такого. Точно не смогу. Руководство подсуетилось быстро и уже к утру направило к нам нового руководителя. Они бы лучше такое рвение при выделении премии выделяли скоты. коты. Чедушный мужичок с усами Аля Алоизыч. «Собрал нас всех на внеочередную планерку и стал описывать расклад. Общие фразы нового наместника я равнодушно пропускал мимо ушей, голова раскалывалась после возлияний, во рту будто испражнилось целое семейство кошачьих, а общее тошнотворное состояние дополняли воспоминания, накатывающие при взгляде на станок». Полицейские эксперты, на удивление, затягивать расследование не стали. Управились за ночь и даже вполне тщательно оскоблили остатки Алексея с видимых поверхностей. Пока усатый, представившийся Егором Вениаминовичем, продолжал свою воспитательную тираду о недопустимости нарушения техники безопасности и ответственности, которую мы несем друг за друга, как члены одной большой рабочей семьи, видал я таких членов, как же, я соловело, оглядывал собравшихся. Похоже, прибегнуть к алкотерапии. Вчера додумался не я один. Мужики все были как один помяты, нечесанные, опухшие. Санек, стоящий в углу, то и дело жадно приникал к бутылке Карачинской, назовите всем коллегам. Мой глаз почему-то зацепился за старую трещину в бетонной стене цеха. Полоса расползалась уже не первый год, но заделать ее ни у кого руки не доходили. Седой мужичок работающий тут, наверное, с самого открытия. Уверял, что это следствие смещения фундамента здания, и лечить симптомы бессмысленно. Нужно срочно обследовать конструкции завода на предмет изъянов, иначе рано или поздно сводчатый потолок обрушится всем нам на голову, в прямом и переносном смысле. Конечно, слова старпёра на руководство предприятия никакого оздоровительного эффекта не произвели толстосум, урвавшим хлебное место в период приватизации и разграбления страны, нужна была прибыль, а не забота о благополучии подчиненных. Собственно, никого эти трещины особо и не беспокоили. Да, с годами они расходились все больше, но все, как обычно, полагались на ось. Однако сейчас участок грязной стены привлек меня не из за опасений касательно надежности помещения. Просто мне показалось, что трещина... За ночь стала немного шире и длиннее. Не мог же, отделившись от Алексея кусок, нанести такой урон бетонной поверхности. Да, аж разлетающейся разлетающиеся от накрутившегося на заготовку тела, приобрели неслабую кинетическую энергию. Но юноша все таки состоял из мясок, костей и больших надежд на будущее. Они и стали ли титана. Даже если бы его голову зарядили в пороховую пушку и пальнули прямо в стену, не думаю, что образовалась бы не то что трещина, но и вмятина. Вышел бы хлюпающий чпок, и след будто от перекачанного пинбольного шарика, не более. Тогда что с трещиной? Вы все поняли, Виктор. Обратился ко мне усатый. Я оторвал взгляд от трещины. Э, не расслышал последнюю фразу, Егор Валентинович. Вениаминович. Вениаминович. Я еще раз повторяю при работе с оборудованием, неукоснительно соблюдать все меры предосторожности, посторонних цек цех не пускать, на разговоры не отвлекаться, о любых нарушениях инструкций незамедлительно докладывать мне или моему заместителю. Я майнфю... То есть... Вас понял, Егор Вениаминович. С этими шуточками заканчивайте. Тут у нас не заводик по пошиву паленых кроссовок, а серьезное производство. За два и более проступка немедленное увольнение. У меня все. Алоизыч, я был уверен, что погремуха за начальником закрепилась надолго. Удовлетворенно кивнул и удалился обживать кабинет предшественника. «Фух, крепкий!» – просипел я сквозь зубы. Фирменный Санин, 70-градусный первач, шибанул в дыню, словно матерый боксер, и вышиб слезы из глаз. Я занюхнул за сальным рукавом робы, выглянул из-за угла и, убедившись, что на горизонте никого – Снова хлебнулась в фляжке. Это на березовых броньках. Хуюньках, знаю твои броньки, опилки трухлявы до да карбидов придачу. По вкусу. Дело упрекнул я, но фляжку отдавать не спешил. Но какая разница, каков процесс? Главный результат как тебе новый главный? Да как? как Фюрер самый настоящий, очередной мудак сверху, что ты еще сказать? Да уж, поднимает тяжелую промышленность. Удрученно протянул Саня, принимая сивушную эстафету. «Слушай, Сань, меня глючит с перебоя или трещина расти пошла?» «Какая трещина?» «Не понял, коллега. Которая, блядь, твою задницу на полушарии оделят, За шкафом со сверлами. Какая еще?» «Да Хэзэ не обращал внимания. Да посмотрим, коли интересно». «После смены. Этот Егорушка чисто как гестаповец бдит. Начнет доебываться, дескать чего вы тут разнюхиваете?» — Лады. Пьяненько согласился, Саня. — Эх, я вчера из мусарни выходя еще думал, вот как хорошо. Сейчас Борисыча по этапу, а у нас наконец-то нормальная голова появится. Недолго, бля, радовались. — И не говори. Ну что, давай по маленькой и за работу? Че-то я уже косить начинаю. А ладно, давай. Работалось в этот день неважно. Сказались и сильнейший похмельный синдром, и разочарование новым начальником, и все еще стоящий перед глазами поток внутренностей, извергающийся накануне из моего станка. Борясь с подкатывающей горло тошнотой и еще пару раз приложившись на перекурик Саниной Барматухе, я кое-как дотянул до вечера и, наконец, нажал на кнопку «Стоп», до которой не успел дотянуться вчера. «Свалил усатый», — шепнул я Саньку. Ага, нет никого». «Ну и славно. Помоги шкаф сдвинуть». «Он прикручен же!» «Ну так давай открутим, не на фабрике работаем все-таки, инструмента хватает!» Я взял крестовую отвертку и принялся отвинчивать болты, которыми мешка крепился к стене, а Саня занял позицию за углом, наблюдая за пустынным коридором на предмет появления Алаизыча. «Все, хватай с той стороны!» Пропыхтел я, когда последний крепеж был свален в карман Робы. «Мы дружно поднатужились!» и, приложив немалые усилия, смогли сдвинуть доисторический металлический ящик со своего места. Стена за преградой была вся покрыта пылью и сушенными трупиками насекомых и паутиной. Обратная сторона шкафа была облеплена веселыми наклейками с какими-то героями советских мультфильмов. Видимо, когда-то эта груда металлолома стояла в детском саду, школе или типа того. Трещина тянулась от самого пола и у основания сильно расширялась, открывая оголившиеся прутья стеной арматуры и поры бетонной плиты. Сюда, очевидно, во время вчерашней уборки заглянуть никто не догадался или просто поленился. Помимо обычной бытовой грязи, на шершавой поверхности красовались липкие кровавые потеки, которые, смешавшись с пылью и волосами, превратились в какой-то отвратительный на вид бурый кисель. «Бля, Витёк, я еще плевану!» Выпылил Саню, зажимая рот руками. «Да уж, сколько же в парне было, а? Ты насмотрелся? Трещина как трещина, ни больше, ни меньше. Давай уже на место ставить эту ебалыгу и по домам». «Да уж, ты прав. На кой вообще все это затеял? А «Вот и мне интересно, Виктор». Раздался из-за спины ехидный голос. Только Алоизыча сейчас и не хватало. Я обреченно закатил глаза и обернулся. «Егор Вениаминович, а мы думали, вы уже удалились. Александр тут заметил, что стеллаж болтается. Решили вот поправить перед уходом. А там такое». «Ага, мусора... Ой, простите, полиция не все после Алеши прибрала. Надо бы вызвать кого, наверное. Ну, клининг какой или типа того». Поддержал мою версию Саня. «Клининг, значит?» «Хм...» Недобро улыбнулся главный. «А может, вы сами и приберетесь?» «Раз уж решили тут посамоуправствовать!» «Вы, Егор Вениаминович, извините, но я эту дрянь руками трогать не буду, хоть режьте!» «Решительно заявил я!» «Зачем же резать? Что я изверг какой?» «Нет. Я просто тебя, Витя, уволю к ядрене Фени. Я что, неясно выразился, когда говорил о неукоснительном следовании правилам? Какого хрена вы тут остались, когда смена закончилась? И еще раз говорю, несете из коморки технички тряпки и драете эту стену, чтобы блестела, ясно? В противном случае пропуска можете оставить вон на том столе и выметаться. Времена нынче тяжелые, и не до специалистов вроде вас, хоть горстями на улице зачерпывай». Неожиданно повысил голос Алоизыч. «Конечно...» У меня сразу родился едкий остроумный ответ, но его я решил оставить при себе. Вид начальника явно давал понять, не шутит, действительно уволит скотина. Вот так вот запросто, а куда я потом? Ни вышки, ни особых навыков. Проглотив злобу, я пикнул Саню в плечо и недовольно поплелся за тряпкой и моющим средством, словно двоечник, оставленный после уроков. «У вас перчаток нет?» — с надеждой спросил я, не сводящего с нас глаз надзирателя. «Нет, Виктор, увы!» — самодовольно ответил тот. «Да ладно, Витек, ничего страшного. Давай по-быстрому и свалим уже!» Я смочил за тряпку пластиком в желтом пластиковом ведре, наполненном водой, отжал серую прохудившуюся материю и, борясь с рвотными позывами, повел влажной тканью по стенке липкое желе, Из крови и шкафной грязи смешалось с водой и потекло по руке. Саня держался немного лучше. Он, наплевав на отвращение, активно шоркал тряпкой, не замечая гадости, затекающей в рукава спецовки. Через полчаса с работой было покончено. Вениаминович, убедившись, что стена вымыта, решил, что на сегодня... Воспитательный процесс можно считать законченным, и удалился, распорядившись прикрутить стеллаж на место, убрать за собой и впредь серьезнее относиться к требованиям руководства. Я беззвучно показал ему в спину средний палец, помог Саньку придвинуть тяжеленный шкаф и, оставив его крутить болты, понес ведро в туалет. Там я, морщась, слил содержимое унитаз и долго мыл руки под строей холодной воды с маниакальным усердием, вычищая острием складного ножа, забившуюся под ногти грязь. Казалось, что от этой гадости теперь не отделаться. Конечно, рабочему вроде меня редко приходится, скажем так, морать руки. Но одно дело вымыться в солидоле или машинном масле, а совсем другое останки едва знакомого парнишки, смешанные с вековыми наслоениями пыли и звездки, и еще хрен знает чего. Когда я поставил на место инвентарь уборщицы и вернулся в цех, «Сашки там уже не было. Я немного обиделся на товарища, но, поразмыслив, понял, что и сам обсуждать произошедшее не хочу. Единственное стремление, которое ощущал в голове, это плюхнуться на домашний диван и снова прибегнуть к помощи зеленого змея. Да так недалеко до начальной стадии алкоголизма. Но как еще прикажете бороться с подобным стрессом? Психологи нынче простым пролетарием вроде меня не по карману. Я, выкрикнул в тишину пустого помещения, сложно сочиненную матерную тираду, в красках описав на что похоже усики Алайзыча, Что я думаю про его генеалогическое древо, и на чем именно вертел его самого, его фашистские замашки и стремление наладить контакт с подчиненными. Наплевав на все правила приличия, я уселся на табуретку и достал из пачки сигарету, дабы немного унять стресс и возмущение от приключившейся несправедливости. Чикнул зажигалкой, затянулся и выпустил струю дыма в душный воздух цеха и через несколько секунд заметил странное. Сквозняка или хоть какого-то дуновения ветра не ощущалось. На улице стояла июньская жара, а все форточки были наглухо запечатаны. Тем не менее, облачко табачного дыма, которым я мгновение назад испортил из того гадкую атмосферу затхлости, как-то слишком направленно двигалась в сторону стеллажа. Приблизившись на расстояние полуметра, оно буквально втянулось в узкую щель и исчезло из виду. Засосалось в трещину. Помню, что тогда меня посетили ровно две мысли. «Похоже, трещина глубже, чем кажется на первый взгляд. И, пожалуй, хватит на сегодня с меня этого поганого предприятия». Впереди были выходные. И я был твердо намерен не просыхать ни дня. По дороге домой я заглянул в местный супермаркет, где, пересчитав мятые купюры, запасы тремя бутылками русского стандарта, охапкой бич-пакетов, парой банок шпрот, буханкой белого и упаковкой слоеного печенья, чтобы немного разбавлять свою одиночную пьянку. Суббота прошла в каком-то полувменяемом состоянии. Я пил, спал, снова пил. Ближе к вечеру Накатило лирическое слезливое настроение и рефлексия поспущенной в унитаз жизни и жалком спиртовом бытии, навеянной жесточайшей абстиненции вследствие трехдневного незапланированного запоя. В воскресенье я проснулся около полудня, заварил кружку крепкого чая и уселся за стол, открыв банку шпрот. Закинув пасть последнюю безголовую рыбешку, я принялся промакивать хлебным мякишем жирную заливку и решил набрать Санька. Приятель долго не брал трубку, но после десятого гудка все-таки ответил. «Внимательно», — пробурчал товарищ. «Как сам, Санек? что то голос то не шибко веселый». «Да не особо ведь. То ли простыл, то ли траванулся. Ха-ха, печенькой, наверное». Саронизировал я. «Я не бухал, если ты об этом. Невероятно, но факт. Не лезет самогон. И сыпь как то пошла». Видно, подцепил что-то. Кожа на руке шелушится начала. Витаминоз, может, апельсинку пожуй. Говорю же, не лезет ничего. Все наружу сразу просится. Может, скорую вызовешь? Или, если хочешь, могу в гости заглянуть. Поддержать, так сказать. Не, не надо. Еще тебя заражу. Завтра, куль не отпустит, сам в поликлинику схожу. Но, как знаешь, Алоизычу не забудь сказать, что приболел? Не забуду. «Да, потом поговорим, ладно?» «Окей, да, поправляйся». «Поправлюсь. Все, пока». Бросил коллега и положил трубку. Забивать свою задуманенную голову с Аниными проблемами я не собирался. Он чай, не ребенок. Раз сказал, что все ок, значит ок. Да и признаться, сам я тоже чувствовал себя не ахти. С самого утра начал ломить конечности. Во рту было сухо, словно в пустыне. Даже литры чая не спасали. Тогда я все списал на банальную усталость. Стресс, нервное перенапряжение и злоупотребление крепким спиртным. Мог ли я на что-то повлиять в тот момент? Или было уже поздно метаться? Не знаю. Почему-то тогда мне и в голову не пришло связать странные симптомы с недавними приключениями на родном комбинате. Конечно, ты, тот, кто это читает, скажешь, что так не бывает». «Уж ты бы точно углядел причинно-следственную связь и принял меры. Обратился в органы госбезопасности, Минздрав и Международную лигу сексуальных реформ. Ну, могу сказать только одно – с дивана всегда виднее. А теперь представь мое состояние. Пьяный, третий день подряд, все еще прокручивающий в голове смерть несостоявшегося подмастерья, измученный нищетой безысходностью, разочарованный очередной несправедливостью в лице нового руководителя». Вдобавок буквально униженный пятничными общественными работами по утилизации биологических отходов. В общем, как я уже сказал, о том, что самочувствие ухудшилось после контакта со скрывающейся за шкафом мерзостью, о том, как сигаретный дымок затянуло в разросшуюся прореху, о том, что волосы на руке, который держал тряпку, стали почему-то жесткими и ломкими, я не задумывался. Нет... Я не игнорировал эти очевидные, на первый взгляд, факторы. Такие мысли просто не посещали мое сознание. Словно мозг, предчувствуя что-то недоброе, старался дистанцироваться от окружающего негатива и убедить безвольное тело, что все в порядке и идёт своим чередом. Именно поэтому я не видел изменений, которым начало подвергаться мое жилище. Не видел обоев, начавших вдруг отслаиваться от стены, Не видел частичек известий гипса, которые скопились в сливе раковины и унитазе. Не ощущал шорох простыни, которую будто вымочили в цементном растворе. И, разумеется, не вглядывался в расселенные раковины, пошедшие показалось казалось бы, совсем новенькой потолочной побелке. «Нет, пожалуй, я обманываю самого себя. Я все понял уже тогда, но не хотел этого признавать». Как пассажир авиалайнера, вырванный из удобного кресла бизнес-класса во время катастрофы и летящий с высоты десяти тысяч метров навстречу земле. Как солдат, оставшийся один с пустым магазином в центре сужающегося кольца врагов. Как самоубийца, скрывший вены на руках в теплой ванне и вдруг запоздал осознавший, что жизнь не так уж плоха. Я был просто не способен осознать, что билет в один конец уже получен и заверен контролёром. Состав тронулся, и стоп-крана на нем увы, техническим заданием не предусмотрено. Спуск в начался, ставки сделаны, и ставок больше нет. Я не был способен это осознать, но все же понимал, что это так. Инстинкт самосохранения и бессмысленное стремление к невозможному уже выживанию вели меня вперед, заставляли шевелиться и задумываться о будущем, которое... Уже никогда не наступит. «Ты, бля, где?» Раздался в трубке истеричный голос Егора Вениаминовича. Я попытался оторвать голову от подушки, но не смог. С хрустом открыл один глаз и разомкнул сухие губы. Звуки вырвались из горла пыльным хрипом. «Проспал, извините. Похоже, приболел немного». Ты чё, издеваешься? Я по голосу слышу, что бухал все выходные. «Значит так, Виктор. Это моё последнее предупреждение. Я не знаю, пьяный ты, обдолбанный или укуренный. У тебя есть 40 минут. Если ровно в 10.00 тебя не будет на рабочем месте, больше можешь не появляться. В трудовой я лично сделаю пометку о злостном пренебрежении правилами, уклонении должностных обязательств и антисоциальном поведении. Ты всё понял, твою мать, ублюдок!» Я выдохнул. «Да, Егор Вениаминович?» И бросил трубку. Минута, потребовавшаяся мне на то, чтобы встать с дивана, показалась целой вечностью. Я с грохотом скатился на пол и пополз в коридор. Там я кое-как открыл дверь санузла, поднялся на четвереньки, включил кран и стал жадно глотать потоки влаги. Вода немного привела меня в чувство, и я наспех умылся, словно слон из водопоя, всосав в себя не меньше литра живительной жидкости. Почему-то этого показалось мало и тогда я заткнул сливное отверстие заглушкой, подождал, пока фаянсовая чаша наполнится, и окунул голову в прохладный омут. Водопроводная субстанция будто начала просачиваться в поры моей кожи, размягчая их и наполняя силой. Когда я, наконец, вынырнул, то обнаружил, что вполне готов к новому дню. Суставы еще немного ломило, но двигалось тело уже куда охотнее. Я нашел на кухне пустую полторашку, наполнил ее из-под крана, Бросил свой рюкзак, кое-как оделся и вышел за дверь. На проходной я был даже немного раньше обозначенного срока. Начальника, видно, не было. И Я счел то хорошим знаком. Не буду утомлять читателя подробностями своих дел в этот день. Достаточно сказать, что работал я из последних сил. За 8 положенных часов я 6 раз наполнял свою баклажку из под крана, и все равно казалось, что мало. Немногочисленные коллеги смотрели на меня с подозрением и даже каким-то отвращением. Впрочем, я и сам понимал, что выгляжу неважно. Кожа на руках натянулась и стала бледнеть, как у вампира. Во рту постоянно стоял привкус песка, а на груди и животе стала появляться шелушащаяся сыпь. И самое главное, я уже отчетливо ощущал пульсации, раздающиеся из металлического шкафа. Никто другой, похоже, ничего странного не замечал. Но я, даже сквозь заводской гул, слышал треск лопающегося цемента, расходящейся арматуры и набирающей силы материи. Страха не было, была усталость. И, конечно, было непонимание. После того, как рабочая смена закончилась, я решил, что, пожалуй, стоит все-таки заглянуть к Сане. Возможно, он тоже поцепил это, и ему еще хуже. Или, напротив сумел побороть недуг и разобраться, что вообще происходит. До Сашкиного дома от завода было всего 10 минут пешком. Поэтому, выйдя с территории фабрики, я первым делом направился к товарищу. У входа в подъезд обветшало многоэтажки. Меня окликнул знакомый мерзкий голос. — Ты че это ведь и тут шаришься? — Егор Вениаминович, вот так встреча. Вы не только на работе меня терроризируете, А еще и свободное время преследовать решили? Поговори мне еще. Не сдался ты мне. Я иду к товарищу ему выговор прощальный оформить. Вместе подебухали? — Нет. — Удивился я. Он с тобой связывался. Говорил, почему на смену не вышел? — Говорил, что приболел. Обещал в поликлинику обратиться и сказал, что вам позвонит. — Но так не позвонил. Ща его вылечу, стервеца. — Может, лучше я сам с ним пообщаюсь, а? — С надеждой спросил я. Нет, я начальник, и несу ответственность за всех подчиненных, даже таких балбесов, как вы двое. И, кстати, че у тебя с мордой, а? На бомжа кого то похож, честное слово, Витя. Ты бы хоть следил за кожей немного. Я пропустил комментарий по поводу внешнего вида мимо ушей и понял, что переубедить Алоизыча нет никакой возможности. Мы поднялись по подъездной лестнице на третий этаж, и остановились у двери Саниной квартиры. Егорушка нажал на кнопку звонка, подождал немного, а затем вдавил пластмассовый кружок еще раз. «Ушел, может?» «Похоже на то!» Разочарованно буркнул главный и раздосадованно толкнул на дверь. Что-то сухо хрустнуло, створка легко поддалась и распахнулась настежь. «Не понял», — сказал Вениаминович. «Знаете, мне кажется, нам лучше прямо сейчас развернуться и свалить отсюда. Я сам решу, что лучше, а что нет. Можешь уматывать, если хочешь. Тебя никто не держит, и, честно говоря, не звал». Снова включил мужика Лаизыч. Несмотря на деланную уверенность, было очевидно, что Егор Вениаминович нервничает. «На гадюшник, чего вы за люди такие, а?» — обобщил старший. Он робко прошел в коридор и позвал Сашу. Ответа не последовало. Тогда мужчина заглянул на кухню, в санузел и, ничего не найдя, вернулся в коридор. Алайзич достал из кармана свой смартфон, нашел в контактах номер подчиненного и нажал на кнопку вызова. Сначала ничего не происходило, а затем из дальней комнаты раздалась приглушенная мелодия и тихий сухой стон. Егор Вениаминович... Не задумываясь, бросился к двери в комнату, намереваясь ее распахнуть и окатить нерадивого Александра потоком упреков и обвинений. «Пока главный шарился по квартире, я все больше понимал, что пришли мы сюда напрасно. Я не так часто бывал у Сани дома, но одного взгляда было достаточно, чтобы понять – тут что-то не так. Одинокий холостяк Саша, конечно, не был образцом дисциплины и порядка но и откровенным засранцем его назвать было нельзя. Скромной двушке всегда было умеренно чисто и прибрано, а не так давно мужчина даже удосужился сделать косметический ремонт. Обновил обои, заказал натяжной потолок, положил новый ламинат. И сейчас, стоя в коридоре этой квартиры, я не понимал, что же случилось. Все стены были покрыты черными брызгами и струпьями, пол усыпан какой-то не то пылью, не то бетонной крошкой, а в воздухе крутились миллионы крохотных частичек, играющих в падающем из окна закатном свете. Я понимал, что это плохо и неправильно, не потому что испугался ободранных обоев. Нет, просто до меня наконец дошло, что в моей квартире происходило примерно то же самое, и вот на кого я был теперь похож. Егор Вениаминович по кличке Лаизыч. Мне не нравился. Не нравился патологически и стопроцентно. Однако это совсем не означало, что я желаю ему такой же мутной и болезненной участи. Я рванулся к начальнику, чтобы остановить его и не дать зайти в вскрывающейся за дверью помещение. Догнал у самого порога, схватил за руку и попытался дернуть. Оно ну, грабли убрал!» Выпалил начальник и оттолкнул меня от себя. Вернее... Попытался оттолкнуть. Во мне почти 2 метра росту и 100 кг живого, во всяком случае, раньше живого веса. Поэтому сработали законы физики, которые, как показывает практика, не остановить. Злобный, но щуплый мужичок метр с кепкой, вместо того чтобы оттеснить меня, сам оттолкнулся и впечатался в межкомнатную дверь. Вопреки ожиданиям, та не остановила его движение, а будто была сделана из сухого гипса рассыпалась под напором одетого в дорогой пиджак тела и позволила потерявшему равновесие Егору Вениаминовичу влететь в комнату. А Лоизыч запнулся какой-то бугорок на полу и рухнул в заполнивший помещение мрак. «Вениаминович, ты как?» От испуга я фамильярно опустил имя. Ответа не последовало, и я вошел в комнату, нащупал на выключатель и нажал клавишу. «Ничего». Только глухие стоны откуда-то справа, кряхтение начальника и телефон Сани все еще трезвонящей дурацкой мелодией. Я нащупал свой мобильник, разблокировал и включил фонарик. В свете вспышки телефона я разглядел Лаизыча, валяющегося на каких-то покатых выступах. Почему так темно? Я посветил в сторону окна и с удивлением обнаружил, что она то ли замазана известью, то ли покрылась каким-то матовым налетом, не пропускающим солнечные лучи. «Помоги встать!» – простонал Алоизыч. Я нехотя подошел к начальнику и протянул ему руку. Что тут за хрень происходит?» Хотел бы я знать. «Знаете, Егор Вениаминович, я не все вам рассказал. Мне кажется, на заводе какая-то зараза. Думаю, Саня подхватил её тоже и... договорить мне не позволил сиплый утробный скрежет» доносящийся из другой части комнаты. Этот скрежет, и пробивающиеся в нем нотки были очень знакомы. «Чё и?» — спросил Вениаминович, Хватай за мою руку. «Я думаю, что с ним произошло что-то нехорошее. Вы слышали?» «Что слышал?» «Тот голос?» Я посветил телефоном и потерял дар речи. Дальняя от входа часть помещения служило основным жилищем Саши. Там стоял добротный диван-кровать, письменный стол с компьютером, старый югославский шкаф с одеждой и небольшой вентилятор. Впрочем, все это стояло там раньше. Сейчас отдельные предметы слились в какую-то фантасмагорическую конструкцию, покрылись серыми разводами и сплелись подобными отростками, будто художник-авангардист свалил в комнате бесхозную мебель, хаотично навязал между ней веревок и залил все это бочкой другой цементного раствора. На диване, буквально вросший в окаменелую подушку, лицом ко мне сидел Саша и смотрел в пустоту широко распахнутыми глазами. За его спиной на стене расползалась словно раковая опухоль, широкая бесформенная расселина, перерезающая вертикальную плоскость и пульсирующая влажными струпьями. «Я не решился. Надо было решиться, но я не смог. Я чувствую, как оно запирает меня, Витя. Оно говорило с тобой. Я знаю, что говорило, я слышал. Скоро, скоро ты тоже услышишь!» То, что осталось от Саши, едва ворочалось иссохшим языком, поэтому голос был искаженным и неразборчивым. К нему, словно эхо, примешивались звуки лопающихся бетонных пор и распространяющегося безумия. «Это твоя вина! Это все твоя вина! Скоро начнется и твоя сублимация! Она уже идет, и ты это знаешь!» Продолжало изваяние бесноваться в неверном свете диодного фонарика. «Не знаю, откуда у меня взялись силы, Но я оторвал взгляд от чудовищного зрелища и с силой рванул на себя Егора Вениаминовича, намереваясь хоть на руках утащить его отсюда, а затем вызвать полицию, спецназ, отряд священной имперской инквизиции или новостников и журналистов. Кого угодно, лишь бы они сделали что-то с этим невообразимым отродьем, принявшим вид моего коллеги, и избавили меня от переживаний. Лаизыч, однако, не сдвинулся с места. Он лишь слабо простонал «помоги Витя», после чего истошно заорал от боли. Я удивленно отшатнулся и запнулся о тот же Богор, который недавно уронил на пол самого начальника. Инстинктивно я светил его фонарем, и с ужасом понял, что это был за чужеродный нарост на ламинате двойки. На первый взгляд, похоже было на кучку густого цемента, который неуклюжий рабочий из одной из солнечных братских республик случайно выплеснул из ведра и почему-то не убрал. Сгусток, однако, продолжался тонкой жилой, подозрительно похожей по своей структуре на человеческий кишечник, только сухой и скукоженной. Трубка вилась вдоль стены, и, огибая осыпающийся остов дивана, уходила куда-то под накрывающую велюр простынь. Трухлявая утроба Сашины фигуры прохудилась, словно долго лежащая на костре алюминиевая пивная банка, и из ее темных недр выходили другие отростки и побеги, которыми... Как я только сейчас понял, и были опоясаны скованы окружающие предметы обстановки. Когда Егор Вениаминович споткнулся, он, ничего не видя в темноте спальни, рухнул прямиком на похожий на скомканный плед, узловатый переплетение твердеющих Саниных внутренностей, окутывающих помещение. Я поднялся на ноги и хотел было ринуться прочь, не обращая внимания на вопли Лаизыча, но что-то в душе не позволило этого сделать – Я, превозмогая отвращение и страх, кинулся на помощь, подсознательно понимая, что сделать все равно ничего не смогу. Когда я снова схватил начальника за руки и потянул, Сашина глотка исторгла оглушительный рокот, вибрации отозвавшейся в ушных раковинах. Алоизыч не услышал, даже если бы он не орал до крови, надрывая голосовые связки, все равно бы не услышал. Этот рев, и сквозящий в нем ультиматум, были предназначены мне одному. — Это не твой материал. Он же коснулся этих кристаллов и теперь принадлежит текущему элементу. Уходи. Твоя сублимация еще не закончена. В следующий миг руки Егора Вениаминовича, которые я сжимал в своих ладонях, отсохли. Нет, я не имею в виду, что срастающийся с помещением человек устал и прекратил бороться за жизнь. Руки буквально отсохли. Все поры и отверстия руководителя начали исходить таящейся в теле влагой. Локтевые суставы хрустнули от пробежавшей судороги и обломились, словно ветви мертвого дерева. Я отшатнулся, в шоке взирая, как отростки впитывают в себя эту живительную силу, и виновато посмотрел в угасающие глаза Егора Вениаминовича. П простите пожалуйста». В данных обстоятельствах Стоило, наверное, сказать что-то более красноречивое, но словарного запаса хватило только на глупую и бессмысленную банальщину. Алоизыч замолк и стал покрываться тем же цементноподобным налетом, который обволакивал остальные поверхности. Я, уже совершенно утратив рассудок, бросил никому уже не нужные предплечья высокопоставленного руководителя в копошащуюся под ногами пыль и понесся прочь из этой обители кошмара». Выбежав на улицу, я немного отдышался, поглядывая на окна Сашной квартиры. Все еще подсознательно опасался, что оттуда, разбив дребезги стекла, за мной погонится то невообразимое нечто, в которое превратился мой недавний побратим. Успокоившись, я тупо уставился себе под ноги и побрел в сторону дома. Там я закрылся на все замки, проследовал ванную комнату и, как был, не снимая одежды и обувь, залез в белоснежную чашу, включил воду и закрыл глаза. На этом, наверное, можно было бы и закончить мой рассказ. Лирическое повествование о том, как беспощадная судьба сгубила трех ни в чем не повинных людей и в скором времени намеревалась прибрать к рукам четвертого. Однако это было еще не конец. Совсем не конец. Всю ночь и утро я провел в ванне. Периодически включал воду, чтобы восполнить ту, которую мое меняющееся на глазах тело уже успело в себя впитать. Когда я, наконец, выбрался в коридор и, оставляя белесые и влажные следы, направился в комнату, звуки и вибрации уже ощущались непрерывно. Я удрученно взглянул на свое спальное место и грустно усмехнулся. По застеленному дивану прямо с того места, где недавно лежал, Расползлось пыльное пятно. Простыня приросла к поверхности, стала твёрдой ломкой. Следы метаморфоз уже были заметны повсеместно. Там, где я проходил, садился или надолго задерживался, структура поверхностей начинала постепенно трансформироваться и искажаться. Полученный в Сашиной квартире опыт явственно убедил меня в том, что этот, не поддающийся рациональному объяснению, процесс необратим. Во всяком случае, мне его остановить точно не под силу. И в том, что замедлить его может вода или иная жидкость. Почему? Хотел бы я знать, понятия не имею, почему это происходит. Собственно, я даже не могу объяснить, что именно происходит. Сашина изваяние назвало это сублимацией. Что ж, пожалуй, самое точное определение из возможных. Что-то поселилось в моем теле или в моей квартире, Может оно в воздухе, может это мутация ДНК, свидетельство присутствия потусторонних сущностей, деятельности секретных организаций или, прости господи, промысла самого нечистого. Мне не дано знать. Несколько дней я просто наблюдал за изменениями. Они шли плавно, но неумолимо. Вода действительно помогала, однако ее требовалось все больше. Когда я попробовал посмотреть, как долго протяну без влаги, Заметил, что кожа сначала начала сохнуть, будто я перележал на пляже в жаркий день. Потом она стала приобретать серовато-белый гипсовый оттенок и сыпаться на пол мелкой дисперсии. Плоть на животе затвердела и покрылась карвенными щербинками, которые позже стали раскрываться, а иссыхающие внутренности. На все это потребовалось каких-то пару часов. Я не выдержал, когда понял, что присохшие глазам веки не могут сдвинуться, чтобы моргнуть, снова наполнил ванную до краев и долго лежал в ней, впитывая воду словно губка. Позже я обнаружил, что не могу снять одежду. Она буквально стала одним целым с моим тлеющим телом. Продуктов уже не осталось. Но есть мне не хотелось. Да и похоже, в этом не было особой необходимости. Когда-то я читал статью про микроорганизм-паразиты. Говорят, некоторые из них питаются весьма специфическим но очень эффективным образом. У них нет рта, жутких челюстей или клюва. Все куда проще. Они буквально впитывают необходимое всей поверхностью своего тела. Пожалуй, теперь я на практике узнал, каково это. Поначалу взаимодействие происходило с мягкими органическими объектами. Кусок размороженного мяса, трупик мыши, найденный за унитазом. Однако, когда пластиковая шариковая ручка, которую я уронил и решил поднять, прилипла к руке и через некоторое время рассыпалась в прах, я понял, что это не предел. Резина, бумага. Дольше всего поддавался металлокерамика. Употребление большого объема воды ненадолго останавливало взаимодействие, но скоро все начиналось вновь. Мне пришла в голову мысль попробовать, как тело отреагирует на топливо. В кладовке Я хранил несколько канистр с бензином. Нет, я не пироман-одиночка. Просто иногда люблю выбираться на природу и пользуюсь походах туристической горелкой на этом дешевом и распространенном веществе. Вернее, раньше любил. Теперь обо всем уместнее говорить в прошедшем времени, правда? Собственно, горючее сосалось так же, как любая другая жидкость. Именно тогда я решил прекратить все это. Может... Если бы я не побывал в квартире Саши и воочию не увидел завершающую стадию сублимации, я бы сомневался. Но не теперь. Только не думай, что я решил покончить с собой. Конечно, нет. Я ведь не плаксивая мелкаличная девочка, или сопливый, неуверенный в себе герой какого-нибудь графоманского высера. Я слишком люблю себя и свою жизнь, чтобы вот так просто с ней расстаться. К тому же, есть у меня определенные мысли на этот счет. Не уверен, что меня можно убить в классическом понимании этого слова. Кто знает, может огонь, в котором я решил утопить свою квартиру, просто перестанет гореть, а выделенная им энергия станет пищей для неведомой дряни, устроившей все это. В конце концов, это ведь тоже результат химической реакции, окисления, синтеза или чего-то типа того. Почему же тогда моему телу не употребить новый материал для поддержания своих ресурсов? Впрочем, как говорится, не попробуешь, не узнаешь. Собственно, наверное, это все, чем я мог и хотел поделиться. Перед тем, как сесть за ноут и начать изливать свою историю, я, как и сказал в самом начале, педантично разместил в углах и закоулках топливо для будущих очагов изгорания. Этот текст я скопирую на флешку, запечатаю в целлофан и оставлю в сливном бачке унитаза. «Дианонимизации я не боюсь, ибо уголовное преследование за поджог меня сейчас волнует в самую последнюю очередь. Свои действия я могу оправдать тем, что пытался оградить окружающих от той непостижимой заразы, носителем которой я, похоже, теперь являюсь. Для тех, кто мне поверит и решит исследовать произошедшее, скажу что хоть тело мое и подверглось серьезным трансформациям, я даже не буду описывать каким, дабы не травмировать вашу психику. Сознание не разложилось окончательно. Впрочем, способность оценить собственную вменяемость, не прибегая к помощи третьих лиц, конечно, весьма сомнительна. Единственная существенная перемена в этой сфере можно вполне списать на галлюцинации или бред. Однако, даже если это так, то бред этот впечатляюще убедителен. «Я, кажется, уже упоминала о преследовании или нет? Неважно. Суть в том, что на принятие последнего решения меня подтолкнуло именно оно. Выглянув однажды из окна, я заметил странную компанию в соседнем доме. Двое мужчин стояли за закрытой занавеской и внимательно изучали меня в объектив фотоаппарата. Они рассчитали все, кроме движения солнца и по стечению обстоятельств в тот миг... Оно падало именно под тем углом, что вся их конспирация была сразу раскрыта. Также ко мне несколько раз стучались, представляясь участковым сантехником и кем-то еще, но я не подавал признаков активности. А вчера в мессенджере я увидел сообщение от заведующей по дому. Она, с сожалением, объявила, что по техническим причинам на два дня в доме отключат воду. Я раскусил их. Я знаю, что они хотят выкурить меня из логова, чтобы отвезти в какую-нибудь лабораторию, изучить и применить полученные сведения для своих корыстных мотивов. Нет, лучше огонь и побег. Спросишь, как я собираюсь сбежать, если вокруг снуют подозрительные недоброжелатели, не осознающие опасности контакта? Что ж, расскажу, почему нет. Трещина. Она и в моем доме появилась, прямо напротив дивана. Сначала росла медленно и неуверенно, но потом освоилась и стала разрастаться. А когда я решился и просунул руку в открывшееся пространство, то нащупал холодную металлическую поверхность, на которой, приглядевшись, с удивлением и восторгом, разглядел забавные мультяшные рожицы, безразлично смотрящие на меня с детских наклеек. «Я знаю, куда ведет этот проход. Я знаю, что крепления не очень надежные». А если постараться, я могу просто высушить стенку шкафа и попасть в ночной цех через рассыпавшийся в труху стеллаж. Оттуда, если повезет, смогу добраться до водоема или просто залезть в канализационный люк. Все-таки там много влаги и энергии. В моей истории куча белых пятен. Вопросов, оставшихся без ответа. Честно говоря, я сам не понимаю, почему трещина ведет именно на завод, Может, раз там все началось, там и закончится. Может, там я смогу наконец понять суть происходящего. Порой мне чудится голоса и фразы в хрусте осыпающегося цемента. Кажется, что ветер, несущийся сквозь пролом, хочет что-то мне сказать. Зовет к себе? Или напротив, хочет предостеречь от рокового поступка? Думаю, об этом говорил Саша, когда упомянул, что не смог решиться. Думаю... Он не нашел в себе сил сделать этот шаг в неизвестность, навстречу судьбе. Я не хочу повторять его участь. Я готов. И я иду вперед. Итак, как уже упомянул в самом начале, данный текст я обнаружил в квартире Виктора Гавриленко. Соседи-мужчины обеспокоенные запахом гари на лестничной площадке вызвали пожарных, которые, в свою очередь, обратились в полицию. Тушение возгорания заняло примерно 8 часов, после чего появилась возможность проникнуть в жилище. Флешка, как и указывал автор в своем тексте, была найдена мной в бачке унитаза при осмотре места происшествия. Тем не менее, имеются серьезные расхождения описываемых событий с реальностью. Так, например... Практически никакой мебели и следов пребывания в квартире не обнаружено. Ванная действительно была наполнена водой с растворенным в ней сероватым веществом неизвестного происхождения. Пробы данного вещества были изъяты сотрудниками безопасности еще до проведения анализов. Окна и прочие стеклянные поверхности покрылись матовым налетом или, что более вероятно, были матированы вследствие воздействия паров сильной кислоты. Комната, служившая, очевидно, спальней, была абсолютно пуста. На стекле действительно было нечто, напоминающее расползающуюся трещину. Однако, никакого прохода она не имела. Что касается остальных фигурантов этой истории, все еще более запутано, несмотря на запрет сотрудников конторы. Я все же кое-что смог выяснить. Например, то, что некий Алексей действительно погиб на заводе в результате несчастного случая. А Саша, судя по всему, Прохоров Александр Евгеньевич, 1989 года рождения, и Егор Вениаминович, действительно исчезли при невыясненных обстоятельствах. Квартира Прохорова следов взлома не имела. Я проник в жилое помещение на свой страх и риск, однако никаких зацепок обнаружить не смог. Стандартная двушка похожа, или никогда не была обитаема, или подверглась срочной зачистке, или окончательно трансформировалась после метаморфозы бывшего хозяина и приняла невинный вид. Последнее, впрочем, маловероятно. Я полагаю, что на заводе происходили какие-то противозаконные действия, возможно, связанные с международным шпионажем или чем-то подобным. Такое пристальное внимание ГБШников к данному расследованию можно объяснить только этим, и, конечно, Некими совсем уж не поддающимися описанию Явлениями паранормального характера Мне, однако, не давала покоя полученная из текста информация Сразу должно говориться, что в реальность описанных событий Я, конечно, не верю Но кое-что раскопать все-таки смог Первым делом я выяснил историю территории На которой было возведено здание завода Впрочем, оказалось, что ничего примечательного тут не наблюдается Обыкновенный участок хвойного леса, вырубленный специально под застройку. Никаких древних кладбищ, мест поклонения жертвоприношений и прочего. Удалось поднять сметы и техническую документацию на строительные материалы, используемые при строительстве. Большая часть металлоконструкций была произведена на уральском предприятии «Стальмост». Цемент, щебенка и прочее предоставил ряд местных комбинатов. Интерес вызвала разовая поставка вяжущих веществ из Казахской ССР. Конкретный поставщик указан не был, и вообще создавалось впечатление, что крупная партия битума и минеральных смол, которую использовали при строительстве части несущей конструкции, в том числе и западной стены того самого цеха, где работал Гавриленко, просто появилась из ниоткуда. Думаю, тайна загадочного феномена, если он, конечно, вообще имел место в действительности, до конца никогда не будет разгадано. допуская, что подробности известны некоторым избранным, Но с широкой общественностью ими делиться никто не станет, по соображениям национальной безопасности. И последнее. При знакомстве с документами я обнаружил обрывок вот такой короткой записки от некого Витюхина В.А., озаглавленный как феномен аргутского гипса. Были обнаружены отложений на одной из скальных пород вблизи реки Аргут, правый приток Катуни, Образцы представляют собой сероватый минерал, напоминающий гипс. В воде они растворяются и обладают необъяснимым свойством накапливать жидкость. В отличие от большинства видимых мной минералов, имеют очень необычную особенность. Бурно и нестандартно реагируют с органикой. Живая материя при контакте с испытуемым образцом отдает свою влагу и прилипает к поверхности материала, срастаясь с ним и перенимая структуру. При отсутствии источников влаги, Материал мимикрирует под окружающую среду и принимает форму расположенных в непосредственной близости объектов, считая, что действия с образцом должны производиться исключительно опытными специалистами, так как последний представляет серьезную угрозу в силу своей способности к бесконтрольному распространению и, если это слово применимо к минералу, контагиозности. При должном изучении возможно применение данного вещества в самых разных областях, От военной промышленности до медицины будущего. Собственно, это все, что мне удалось выяснить. Документ, как уже сказал ранее, оставляю у себя, но не думаю, что эту тайну когда-то получится разгадать. Надеюсь только, что все это глупая шутка бездельника-заводчанина, и он просто сбежал куда-то в глубинку от кредиторов или уголовного преследования. А все остальное – цепь роковых случайностей и совпадений». Они результат активности неизученной и невероятно устойчивой сущности. Капитан полиции Ночников АВ.